Добро пожаловать на публичные похороны меня прежней. Мне, честно, не хочется писать эту книгу. Время от времени я ловлю себя на том, что пытаюсь вообразить, какой была бы моя жизнь, если бы я до сих пор жила так, как раньше. Иногда кажется, что лучше бы ничего этого со мной не случилось, и я осталась на своем первоначальном пути. Тем не менее, как и многое другое в жизни, Это невозможно было остановить. Произошло то, что произошло, и вот, пожалуйста, я говорю то, что не хочу говорить. Мне было очень трудно сесть за работу над этой книгой. Книгой, которая должна была безвозвратно изменить мою жизнь. Сначала мне казалось, что можно просто без шума принять внутри себя все, что я узнала. Я думала, что смогу принять и глубокие личные изменения, и мой новый взгляд на мир — Но чем больше я узнавала и осмысливала, тем яснее становилось, что это невозможно. И вот почему. В начале пути я была тем человеком, от которого меньше всего можно было ожидать подобных историй. Я с негодованием отвергала религию и духовность, потому что моей религией была наука. Как нейробиолог я жила и дышала чудесами человеческого мозга. Затем череда жизненных событий привела меня на путь исследования, и, пройдя его, я перестала быть строго научным материалистом, верящим, что мир состоит только из материи и энергии, яростным противником религии и духовности, превратившись из нейробиолога-агностика в другого нейробиолога, который считает, что и взаимодействие между разумом и материей на самом деле сложнее, чем видится нам в настоящее время и что мы, вероятно, все связаны одним более широким сознанием. Теперь я ученый, который открыт идеей прошлой жизни и кармы. Я уверена, что странные вещи, необъяснимые в рамках науки, происходят постоянно. И я частенько замечаю, что говорю словами древних духовных писаний. Все это произошло не потому, что я нуждалась в утешении, а потому что именно к этому привели меня фактические данные. Я последовала за невидимой нитью объективных фактов в удивительный мир загадок и мистики, и с помощью этой книги надеюсь вдохновить других на такой же поиск. Хотя сейчас все это звучит мило, путь к новой мне был жестоким. Я читала какие-то свидетельства, а их было невероятно много и вносила поправки в свой способ мышления, но затем перечитывала что-то еще и опять меняла мнение. В бесконечной аркадной игре обезьяны и молоток», научный материализм, с помощью которого современное академическое сообщество моделирует нашу Вселенную, был молотком, а мои новые убеждения — обезьяны. Для обновления потребовалось бесчисленное количество книг, научных исследований и бесед с коллегами и экспертами. Когда я, наконец, открыла для себя возможность другого мировоззрения, допускающего, что смысл корениться в самой Вселенной, меня охватило удивительное, невиданное чувство восторга и безмятежности. А раньше я и не знала, что мне его недостает. Итак, Я новая пишет эту книгу для меня прежней, чтобы осмыслить и увековечить мой путь к той себе, у которой в жизни есть пространство и для науки, и для духовности. Кроме того, я пишу эту книгу, чтобы задокументировать те трудности, с которыми мы сталкиваемся при попытке изменить свои убеждения. Я надеюсь, что она поможет другим, кто окажется на этом извилистом, пугающем, нематериалистическом пути. Я стараюсь смотреть на старую версию себя с состраданием и надеюсь, что вы сумеете сделать то же самое, оказавшись в подобном положении. С таким же состраданием я пытаюсь относиться к фанатикам, верующим в научный материализм, ведь я тоже была одной из них. Надеюсь только, что мне никогда больше не придет в голову наглая мысль, что мы уже знаем все о тайнах Вселенной еще одна причина для написания этой истории — желание добавить мое имя в длинный список имен ученых, в том числе философов и физиков, которые считают, что для давно назревших инновационных прорывов в физике, нейробиологии и медицине нам необходимо расширить научную парадигму за пределы материализма. При этом наука может случайно прийти в соответствии с тем способом, каким большинство людей воспринимают реальность. В частных беседах ученые и другие эксперты расскажут вам, что они думают и во что верят на самом деле. Но хватит уже. Если публично мы заявляем одно, а в узком кругу за вечерним коктейлем куда более честно и непредубежденно говорим совершенно другое, это слишком лицемерно. Ученые должны чаще высказывать свое мнение публично. Нужно честно взглянуть на те данные, которые не соответствуют нашим нынешним теориям о реальности, потому что таких данных очень много. Так что написание этой книги — это моя публичная позиция. Одна из первых вещей, которые мы узнаем при изучении статистики, заключается в том, что отклонение элементов набора данных от ожидаемых значений нельзя просто отбросить и не учитывать. Тем не менее, современные ученые постоянно делают это с любыми данными, которые не вписываются в рамки научного материализма. Да, для ученых важно проявлять скептицизм и не поддаваться предрассудкам. Да, человеческий мозг создан для того, чтобы верить, и он по замыслу является рассказчиком истории, поэтому мы часто делаем поспешные выводы и должны сдерживать свои пристрастия. Да. Многие явления, которые мы в прошлом считали мистическими, магическими или религиозными, на поверку оказывались значительно более объяснимыми, как только мы находили подходящие способы их измерения. Здесь можно вспомнить о вирусах и бактериях. Но дело в том, что основной научный мир взял эти несколько причин и превратил их в догму. Как и все религии и культы, господствующая наука подавляет противоположные мысли стигматизации, астрокизмом, негодующим осуждением и высокомерной снисходительностью. На мой взгляд, тем самым она сама себе вредит. Но мы можем это изменить. Как я уже сказала, я действительно хотела бы не писать об этом и не переживать это. Но желание — это одно, а действительность — другое. Добро пожаловать на публичные похороны моего прежнего Я. Давайте вместе призовем ученых набраться смелости и принять новые способы мышления. Введение Встретив меня новую, я прежняя вспыхнула бы ненавистью. сердце убежденной поборницы науки заколотилось бы от волнения и презрения при виде того, как это новое я. Обсуждает взаимодействие разума и материи, обращаясь к различным философским теориям природы реальности и Вселенной. После такой условной встречи я прежняя еще долго возмущалась бы глупостью этой новой меня и невежеством всего мира. Она с отвращением заявила бы, что мои новые убеждения очень хороши в качестве утешения на случай беды, но абсолютно недоказуемы. Хотя совершенно очевидно, что я прежняя Никогда не удосуживалась выяснить, существуют ли какие-либо исследования, подтверждающие ее претензии ко мне новой. Я готовлюсь начать писать. И чувствую давление в груди, напряжение в животе и ту экзистенциальную боль, которая дерзко пытается сбить меня с ног. Почему? Потому что мне все еще тяжело думать о пути и трансформации. Может быть, дело в том, что этот процесс еще продолжается, Или просто все это проникло в меня слишком глубоко и разорвало мою жизнь на части. Вот как тесно переплетаются наши убеждения и наша личность. Трудно отказаться от того, во что ты веришь, и не думать при этом, что ты потерял себя. Это действительно похоже на смерть и перерождение и требует некоторое время, чтобы все наши нейронные связи обновились и наверстали упущенные. Как бы там ни было необходимо для начала познакомиться со мной прежней. Я расскажу вам, как мне пришлось сгореть дотла, чтобы восстать из пепла. Но прежде постараюсь заложить основу, определив несколько понятий и объяснив некоторые приняты мною принципиальные решения. Это аудиокнига о личном пути трансформации с историями из моей жизни. Но помимо этого, в ней приводятся те научные данные, из различных дисциплин, которые способствовали изменению моего мировоззрения. В разгар экзистенциального кризиса в мой мир ворвались мистические значимые аспекты жизни. Поначалу мой научный ум от них отмахивался. Оглядываясь назад, я вижу, что в начале проекта мне было просто любопытно. Хотелось обсудить личный опыт с другими людьми и просто поиграть с идеей о том, что наука и духовность могут как-то сосуществовать. Я думала, что несколько непринужденных разговоров сделают свое дело, и я смогу двигаться дальше. Вы заметите это в первых интервью с моими личными друзьями. Решение полностью принять этот вызов и действительно попытаться постичь универсальные истины, обратившись к людям, которых я называю знающими, пришло по воле неожиданного случая. Он заставил меня изучить, огромное количество исследовательских материалов и прийти ко всем моим выводам. К счастью для вас, я не буду пересказывать здесь всю полученную информацию, а просто выберу особенно преобразующие беседы, исследования или книги, чтобы поделиться теми идеями, которые потрясли фундамент моего понимания реальности. Я осознаю, что некоторые люди захотят продолжить чтение и поэтому в приложении привожу список рекомендуемой литературы. Эмпирическим данным сопутствовали трансформационные личные переживания, которые усеяли мой путь и в конечном счете переопределили для меня понятие доказательства. Там, на стыке науки и духовности, возникло новое личное мировоззрение, в котором Вселенная наполнена смыслом и существует мистическое измерение жизни. Но прежде чем мы перейдем к этой истории, вот немного логистики. Я долго думала над тем, включать ли в эту книгу результаты маргинальной науки. Мы же знаем, что это всего лишь статистические выбросы. Но в итоге решила включить, потому что эти доказательства убедительны по любым нормальным научным стандартам. Я очень много и тщательно работала над своей научной подготовкой. Это часть моей ДНК и моей базовой идентичности. И я скорее умру, чем позволю кому-либо отнять это у меня. Так что... Возможность написать обо всех обнаруженных мной научных изысканиях по таким спорным темам исследований, как реинкарнация, предвидение и ясновидение, не вызывало ни малейшего вдохновения. Я не раз думала о том, чтобы замести все это под ковер, как делало множество людей до меня. Однако умение принимать все, что у нас есть, я вижу как проявление нашей базовой честности. И как можно называть себя ученым, если игнорируешь сильный набор данных. Это непорядочно и необъективно. Но, что еще хуже, это повредило бы науке и человечеству. В конце концов, мне не хотелось способствовать пропаганде цензуры таких данных, которые не соответствуют всего одной из многих возможных моделей реальности нашей Вселенной. Язык — прекрасная вещь, но он также может быть помехой. Как описать неописуемое? Бывает трудно найти подходящие точные слова или термины, чтобы передать сложные таинственные темы и переживания. В этой книге я касаюсь множества дисциплин — неврологии, физики, философии и психологии, поэтому здесь попадаются сложные слова и темы, но я стараюсь разбивать их на более простые и понятные части. Большинство из них объясняется по ходу дела, но давайте обсудим кое-что сразу, чтобы заложить основу. Научный материализм считает, что физическая реальность является фундаментальной или, иными словами, всем, что существует. Эта теория предполагает, что все физические явления продолжают существовать независимо от того, находятся ли рядом люди, способные их наблюдать. С этой теорией связано множество предположений, которые влияют на то, как мы занимаемся наукой. Но я буду рассматривать их по мере необходимости в соответствующих главах. Существуют и другие модели реальности и Вселенной, которые будут обсуждаться в книге. Они касаются сознания. Сознание — это хитрое маленькое слово и понятие. Но для простоты давайте определим его как осознание нашей фундаментальной сущности или внутреннего жизненного опыта. Когда мы изучаем сознание с точки зрения сознающего, этот подход известен как «феноменология». Изучить феноменологический опыт человека значит собрать субъективный отчет о его или ее жизненном опыте, то есть узнать, каково это быть тобой. Это важный исследовательский инструмент. Мы обсудим отдельных людей, таких как экстрасенсы и медиумы, которые получают информацию о вас и вашей жизни за пределами типичных пяти органов чувств. Экстрасенс — В английском языке используется еще один синоним «интуит». Считывает энергию от вас и от Вселенной, чтобы понять ваше прошлое, настоящее и возможное будущее. Медиум общается с умершими людьми и получает их послание. Интуитивный медиум — это тот, кто умеет исчитывать энергию, и общаться с покойными. Я буду в основном называть экстрасенсов интуитами, чтобы лучше охватить весь диапазон информации, которую они представляют. Кроме тех случаев, когда в исходном материале присутствует термин «экстрасенс», я буду использовать понятие «интуитивное толкование гадания и «экстрасенсорное толкование гадания как взаимозаменяемые, хотя первые из них становятся все более популярным. Если человек профессионально разбирается и в том, и в другом, я буду называть его экстрасенсом-медиумом, потому что обычно эти люди сами так себя называют. Мистика можно определить как человека, имеющего непосредственный опыт соприкосновения с сакральным, и этот более общий термин отражает разнообразие мистического опыта. Любые явления, которые не согласуются с научным материализмом, мы будем называть необъяснимыми. Я буду определять их по мере появления. При рассмотрении научных данных, подтверждающих обоснованность необъяснимых явлений, я в основном излагаю обзоры и обобщенные выводы из многочисленных исследований, не останавливаясь на каждом отдельном отчете. Это позволяет сосредотачиваться на результатах, которые воспроизводились многократно и потому с меньшей вероятностью окажутся случайными. Опять же, задачей аудиокниги не является всесторонний разбор доказательств, потому что другие авторы уже проделали фантастическую работу по их обобщению. Ближе к концу аудиокниги я буду использовать слова «космос» и «вселенная» как взаимозаменяемые. Ладно, теперь, когда мы с этим разобрались, пришло время познакомиться со мной прежней и узнать, как я вступила в ряды последователей небольшого культа под названием «Наука».